Глава третья. И вновь вдали от земли. На дальнем шпионов биомехов не обнаружено, сообщил Искен Супердредноута после сканирования крейсера ремонтными дронами. На малых кораблях класса корвет тоже. Но вот одной проблемы меньше, обрадовался я. Очень уж меня беспокоила возможность биомехов вновь навестить солнечную систему. Было непривычно слушать Искино «Возмездие», словно безликий голос в наушнике гарнитуры, поэтому я обратился к командиру корабля. Капитан Бахтерев. Почему Искин супердредноута не имеет имени и проекции? Контрадмирал, Искины, начиная с третьего поколения, фактически являются разумными существами и имеют лишь несколько базовых ограничений, такие как невозможность использовать весь функционал корабля без капитана или его помощников на борту. Исключение прямая угроза жизни капитана или вышестоящего командования. Корабль под управлением Эскина невозможно отправить в бой без команды на борту. Точнее, без наличия на корабле хотя бы одного помощника капитана. Электроник, ты что-то — перебил я ИИ. Ты на вопрос мне ответь, а уж потом будешь рассказывать про законы, хм, для искусственного интеллекта. И возмездие по сути, ребенок, — Коротко сформулировал ответы Эскин крейсера. У него имеются базовые знания, и соответствующая скорость обработки информации, только он пока не осознает себя как личность. Мой период взросления составил 8 земных лет. А, вот как. Мне стало интересна эта тема. А что ты говорил про запреты и ограничения? Одно из основных ограничений это запрет использования систем вооружения без капитана и его помощников на борту. Исключение первый протокол Это когда жизнь командира корабля или вышестоящего офицера находится под угрозой. Второй запрет управление кораблем без экипажа. Исключение тоже первый протокол. Третий запрет по приказу капитана или вышестоящего офицера не атаковать дружественные суда без предварительного сканирования, отдавшего приказ в медкапсуле или обучающем кресле. Контр-адмирал Капитан Ниан запрашивает сеанс связи. Прервал рассказ электроника Владимир. "Соединяй", ответил я, увидев марийца на экране вдвое большим, чем на крейсере, спокойно произнес. "Слушаю, капитан". "Контр-адмирал, только что был разоружен последний десантник альянса. Все пленники находятся под охраной, проводится инвентаризация трофейного вооружения и техники. Как ведут себя недружелюбные страны?" Новости порадовали, но проблемы забот от этого не сильно убавилась. Продолжаем блокировать их стратегическое вооружение, ответил командующий наземными силами. Контролируем средства массовой информации. В целом, обстановка улучшилась, большинство признали, что посланники альянса землянам враги. Сейчас наименее пострадавшие государство усиленно помогают тем, кто пострадал от десанта противника. Ага чтобы потом напомнить, какие они хорошие, пробурчал я. "Капитан, продолжайте держать обстановку под контролем. В ответ на попытки развязать конфликт действуйте предельно жестко». "Так точно, контр-адмирал", командующий наземными силами отдал честь и отключился. "Искин, сообщи командирам всех кораблей: через 15 минут всем собраться здесь на мостике супердредноута". Отдал я приказ и, а затем добавил: Морт инженера возмездия и старпома дальнего тоже пригласи. Владимир, как там захваченные нами корабли Альянса? На каждом крейсере, помимо усиленных мехботами взвода космодесантников, по два десятка будущих членов экипажа проходит обучение у пленных. На линкоре полтора взвода бойцов и 50 человек на обучении. Возможность бунта пленных полностью исключена. Это хорошо, произнес я, размышляя, как нам действовать в дальнейшем. Пора начать планировать далеко вперед, продолжая опережать действия противника. И если Николай Павлович со своей сработанной командой уже покинул солнечную систему, вновь отправившись в глубокий рейд, так сказать, по тылам, то мы сильно зависели от информации, которую получат наши разведчики. Хорошо, что ожидание будет недолгим. Второй корвет Невидимка вместо взвода космодесантников нес на борту спутник дальней связи который планировалось сбросить на окраине освоенного Альянсом Космоса. Таким образом, вся информация, которую получит лейтенант Вейс, будет доступна сразу, а не через пару недель. Товарищи офицеры. Все присутствующие стояли вокруг большого стола, поверхность которого проецировала трехмерное изображение Земли со всеми объектами, находящимися на орбите. У нас есть две недели, чтобы подготовиться к возможному повторному нападению со стороны Альянса. Ескен, сколько времени лететь до ближайшей звезды класса Б? «Восемь суток по земному времени, прозвучал безэмоциональный голос И. 16 дней, задумчиво произнес я. А первая связь с корветом невидимкой ожидается через 13-14. Что ж, капитан Бахтерев, разгружай все добро, что привез Мирада, а затем прокатишь два крейсера на подзарядку. К тому времени, как вернетесь, станет ясно, что нам делать дальше. Ну а Дальний побудет на страже до вашего прибытия. Заодно постараемся привести в порядок наземную группировку, попытаемся освоить боевые трофеи. Обсудив состав экипажа, необходимый для полноценного функционирования супердредноута, и оставив на двух крейсерах минимум разумных, мы с Леаной и Михаилом поднялись на борт Дальнего, стоящего вместе с Бесстрашным в ремонтном доке. Голос электроника пролился бальзамом на душу. Добро пожаловать на борт, капитан. За время твоего отсутствия никаких происшествий не было. Контрадмирал, какие будут распоряжения? Поработаем автозаком, произнес я и, увидев недоумение на лицах всех присутствующих, пояснил. Садимся на землю в одну из точек высадки десанта, забираем пленных и вооружение, цепляем несколько десантных транспортников и стаскиваем все это в одно место. Иначе найдутся хлопцы, которые привыкли тащить все, на что взгляд упадет. Их придется наказывать, поднимется шум, а я не хочу, чтобы из-за этого начались проблемы. Дальше все завертелось так, что на сон практически не оставалось времени. Как я и предполагал, каждый третий землянин, оказавшийся недалеко от мест сражений, посчитал своим долгом утащить что-нибудь инопланетного происхождения. Не задумываясь, Может, украденная вещь на вредителей нет, главное, чтобы было. Несколько человек погибли по глупости, после чего я в который раз выступил по ТВ с требованием к правительством, чтобы усмирили своих граждан, лезущих туда, где опасно. Но даже это не возымело должного действия. И лишь когда в одном из городов Подмосковья люди начали гибнуть от неизвестного науки облучения, идиотов резко поубавилось. А когда я отдал распоряжение За каждый найденный инопланетный механизм, прибор или оружие выдавать нечто безопасное, внеземного происхождения. Ситуация исправилась. Еще пришлось вплотную заняться вербовкой новых людей. Как и в прошлый раз, за редким исключением, это были в основном выходцы из бывшего Союза, владеющие русским достаточно хорошо, чтобы говорить и понимать великие могучий. По-прежнему каждый кандидат проходил ментосканирование после чего или отправлялся домой, или в центр обучения, получая наиболее подходящую для него профессию. Катастрофически не хватало пилотов. Если на истребители и корветы удавалось найти людей, то на корабли класса крейсер и выше нашлось лишь двое, причем оба оказались капитанами второго ранга и даже служили на одном корабле только в разное время. Один ушел на пенсию по выслуге лет, второй заработал травму спины во время отпуска. И ему пришлось покинуть службу. Вообще, число ветеранов и бывших военнослужащих, имеющих ту или иную степень инвалидности, было сравнимо с числом здоровых землян, пришедших в пункт вербовки. Травмированных и недееспособных людей мы находили через сеть, а также по рекомендации уже прошедших отбор, при этом навещая каждого индивидуально и доставляя в центры обучения. В общем, по истечении восьми суток, когда на связь вышел капитан Бахтерев, лично я был смертельно уставшим, хотя и довольным от проделанной работы. «Контрадмирал, адмирал Маек дальней связи установили. Крейсера «Бесстрашный» и Защитник уже начали подзарядку реакторов. Возмездие также восполнит запас энергии, как только мы завершим сеанс связи. Что там ходит за система, капитан? Абсолютно пустая». У звезды имеются всего лишь две планеты, обе безжизненные. Следов федерации рас или иных разумных не обнаружено. В таком случае после завершения зарядки жду доклад, а сейчас отбой. То, что флот, а я имел право его так называть, вскоре отправиться обратно, радовало, а вот неизвестное со стороны альянса заставляла нервничать. Помассировав виски кончиками пальцев, я обратился к Скину. Электроник. Сжатый доклад по набору рекрутов. Экипажи имеющихся корветов укомплектованы. В данный момент проходит ускоренное обучение. Экипажи бесстрашного и защитника укомплектованы на 60%. Дальний укомплектовано на 100%. Основной состав марийцы. Супердредноут Возмездие укомплектован на 40%, 35 из которых марийцы. На трофейных крейсерах, как и на Линкоре, экипаж полностью укомплектован. В настоящий момент проходит обучение. По прибытии флота процентное соотношение несколько изменится. Десантные группы, находящиеся на трофейных судах, вернутся на свои корабли, а их заменят свежеподготовленные группы с земли. Электроник замолчал, заставив меня задуматься. Было совершенно очевидно, что наш флот разрастается, а это означало потерю полного контроля. Если в первый набор рекрутов я ставил условие ментальный блок, срабатывающий на предательство, то теперь пришлось разделять добровольцев. Тех, кто был готов пойти на вмешательство в свой разум, зачисляли на корабль производства Федерации Раз. Остальных, кто отказывался, но при этом был абсолютно лоялен, готовили к службе на судах, изготовленных альянсом. «Придется расширить поиск рекрутов, наконец произнес я, приняв решение. Электроник, ты уже хорошо изучил землян. Можешь предположить, в каких государствах лучше набрать остатки экипажа? Это очень сложный вопрос. Анализ займет от 2 до 12 часов, и мне придется полностью отвлечься от текущих задач. Я даже присвистнул от таких сроков. И это мне говорит искусственный интеллект, вычислительные возможности которого просто невероятны. В таком случае нужно поработать с Китаем и Японией. Внес я поправки. Они наиболее лояльно отнеслись к нам и с самого начала помогали бороться с альянсом. А еще такой вопрос. Сколько космодесантников мы сможем снарядить в броню Федерации и обеспечить вооружением? На текущий момент имеется 4 сотни единиц свободного снаряжения для космодесанта и 2000 стрелковых комплексов. Также имеется обмундирование и вооружение для войск планетарной обороны в мирах с атмосферой пригодной для жизни. На базе, где мы получили секретные координаты, целый склад устаревших по меркам Федерации, индивидуальных комплектов пехотинца. К ним прилагаются мобильные установки наступательного действия, аналог земного крупнокалиберного пулемета. «Марийцы, насколько я понимаю, все оснащены бронескафами. Так точно, контр-адмирал, ответил Искин. Единственный минус у большинства марийцев сильно выработан ресурс спецобмундирования и снаряжения. А вот это необходимо исправить, возмутился я. «Марийцы — это наша военная элита. Значит и оснащены должны быть качественно, наравне с первыми рекрутами. К тому же потомки федератов будут нести службу на возмездии дальним, то есть на основных боевых единицах. Владимир вновь связался со мной через четыре часа. Супердредноут после зарядки принял на борт оба крейсера, связался с землей, И коротко доложив об успешном завершении операции, ушел в гиперпрожог. До связи с Палычем оставалось еще пять дней, во время которых мысли Анны всего дважды смогли вырваться в село к деду. Бани и сон без всяких посиделок, а затем вновь на борт корвета. Четыре раза приходилось улаживать конфликты в центрах обучения, где земляне, не привыкшие к железной дисциплине, слетали с катушек. Так выяснилось, что из-за меня строгого отбора Позже с некоторыми рекордами будут проблемы. Пришлось двум сотням человек в будущем командиром и специалистам устанавливать ментаблоки. Некоторые из них воспротивились, отчего сразу отправились домой. Мне стало глубоко плевать на мнение большинства и их реакцию, меня волновало другое как сохранить суверенитет земли, чтобы будущие поколения росли свободными. Все просто. Желаешь помочь? Выполни приказ. Нет. Свободен, занимайся чем хочешь. Контр-адмирал, на связь вышел лейтенант Вейс, сообщил мне Михаил утром пятнадцатого дня, когда я разбирался с очередным дисциплинарным нарушением. Какой-то парень из наших решил пошутить над мариццем-инструктором и пошутить грубо. В итоге, будучи сам крупным малым, заработал перелом челюсти от космодесантника, бывшего на голову ниже. Идиот сразу стал возмущаться, требовать какого-то реванша. Но единственное, что я ему позволил перед исключением, это восстановление той самой челюсти. Соединей. Я находился в центре управления ПКО, мало отличающемся от рубки крейсера. Надеюсь у него хорошие новости. Контр-адмирал, по лицу Палыча стало ясно, что новости тревожные. Разрешите доложить. Докладывай, разрешил я, внутренне поморщившись. Николай Павлович мне в отцы годился, да и жизненного опыта у него на троих таких, как я, хватит. Леана говорила, что со временем я привыкну, но пока что-то не получалось. Выход из гиперпространства прошел штатно. Сканирующие системы альянса нас не заметили. Спутник связи активировался штатно. Мы его в поле астероидов укрыли. Я параллельно просканировал ближайшую населенную планету и две станции на орбите. Нам крупно повезло. Транспортник, на котором был установлен шпион, обнаружился в причальных доках одной из станций. и, едва я наткнулся на него, сразу получил пакет информации. Объем данных очень большой. Я уже отправил его из скину дальнего для анализа. Сам успел прослушать пару часов записанных за последнюю неделю. То, что я услышал, можно назвать большой удачей, но информация для нас малоприятная. То, что услышал лейтенант Вейс, Действительно оказалось не вестями. Некий гражданин Альянса, являясь доверенным псаглавого игрока, являлся тайным агентом совета. Он, получив от Шиида некоторые указания, сопоставил данные, залез в пару электронных документов и подслушав разговор первого игрока, сумел провести анализ. А затем, получив еще парочку подтверждений, сообщил все своим настоящим хозяевам. "Эскин, свяжи меня с капитаном крейсера Дальний немедленно", потребовал я, а когда на смотровом экране появилось изображение Михаила, приказал: "Сейчас электроник получит пакет информации. Пусть задействует все свои мощности для анализа. А ты поднимай крейсер и вылетай по моим координатам. Похоже, придется нам пошевелиться, чтобы показать этим проклятым игрокам, что они не правы". Дальней прибыл быстро. Я едва успел перекусить. Поднявшись на борт, тут же спросил у Ии крейсера, что он думает о пакете информации. Судя по поверхностному анализу, можно предположить, что первые игроки нападут на землю объединенным флотом. Искин сказал то, чего я опасался. Учитывая их разрозненность, предполагаю, что у нас достаточно времени, чтобы подготовиться. Да, важная информация. Среди рекрутов будущего командного состава Сегодня обнаружен человек, подходящий на должность капитана сверхтяжёлого корабля. Второй супердредноут со слов капитана Бахтерева, почти готов принять на борт команду, но для уточнения я могу связаться с объектом Мират. Значит так, этого уником и сразу на борт дальнего. Здесь в обучающем кресле и на симуляторе он быстрее наберется опыта и необходимых знаний. Через сколько дней возмездие прибудет в солнечную систему?